Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Нина Стиббе. Человек у руля. Перевод с английского Натальи Рожковской. Читает Ольга Шорохова. Посвящается Э. Джи Эллисон. Часть первая. Пьяная и опасная. Глава первая. «Моя сестра и я...» И наш младший брат родились именно в такой последовательности в весьма обеспеченной семье. И если не брать во внимание последнее нечётное прибавление, жизнь наша текла своим чередом размеренно и скучно до того вечера в 1970 году, когда мама, выслушав, что папа говорил ей по телефону, высморкалась в кухонное полотенце. А это значило Что ситуация сложилась действительно чрезвычайная. На следующее утро она сняла с ковровароду с яичницы с зажжённой плиты и швырнула в папу, который сиде за столом читал газету. Уверенный, что сковорода горячая, он взвизгнул как девчонка и свалился со стула. Сковорода не была горячей, а мама не была сумасшедшей. Некоторое время папа продолжал лежать на полу, пока мы все не отвернулись. Приличия ради. Потом он встал и пошел за кофе. Но не успел он взять кофейник, как мама на него набросилась. Они поскользнулись на обрывках мокрой Дели и Телеграф, упали и начали кататься по полу. Вначале было не страшно. Похоже на драку на детской площадке. Но потом папа сжал мамину шею своими большими белыми руками. А у мамы с ноги соскочила туфля. Ну точно, как в рассказе с убийством. или в сказке. Я очень хотела, чтобы она сбросила папу, как дзюдоистка, и наступила ему на горло оставшейся туфлей. Но вмешалась миссис Ланд и разжала папе пальцы. А тут как раз наступило 8:30, и папин шофёр Кеннет, он жил в домике рядом с нашим особняком, загудел и увёз папу в офис на Daimlerе. Папа уехал в ярости, весь растрёпанный в мокрой рубашке. Мама Пригладила платье руками и налила себе скотч с имбирным элем. Она не подошла к столу, накрытому к завтраку. Она не улыбалась и не плакала, и не смотрела на нас, а просто стояла у буфета в одной туфле, погрузившись в свои мысли. Позавтракали мы печеньем. Всё остальное погибло во время беспорядков, по словам миссис Ланд. В те времена люди не забивали кладовку продуктами. Продукты покупали каждый день. Миссис Ланд покупала. Как я уже сказала, мама стояла, опиршись на буфет и думала, и когда она прикончила свой напиток, ей явно пришла в голову какая-то мысль, и она тотчас же бросилась в прихожую. Она набирала номер, а мы, взбудораженные случившимся, внимательно прислушивались. Интересно, с кем это она вдруг решила поговорить? Мисс Ланд не пыталась отвлечь нас болтовнёй, а замерла у двери, тоже прислушиваясь. Она даже приложила палец к губам. Я подумала, что мама, наверное, звонит в полицию, или этому мужчине по имени Фил. Но на самом деле, она просто отменила доставку угля. "Ну, тогда договорились", сказала она подрагивающим, но решительным голосом. "Я заплачу в конце недели". Ещё одно разочарование для нас. Родители любили, чтобы в камине всегда горел огонь, и не разжигали его только в самую жару. Папа предпочитал уголь. Он смотрел на оранжевое пламя, пока его щёки не покрывались пятнами, а глаза не переставали моргать. Маме больше нравились дрова. Нравилось, как огонёкки пляшут вокруг распадающегося бревна. Вот в таком духе Уголь она не любила. Не любила его влажную черноту, что мерцала в зияющей пасти ведёрка. И она терпеть не могла золу от угля. Зола повисала в воздухе чёрной пылью после того, как миссис Ланд почистит очаг, в отличие от более послушной древесной золы. Всё это мы знали, потому что мама написала стихотворение, в котором содержались все приведённые выше образы. Кроме того, Она не взлюбила угольщика, когда увидела, как он писает на клумбу. Она бы не возражала, вот только он специально целился в календу и прибил её к земле. Этот образ она в стихотворении не включила, но пожаловалась папе, который сказал: "Подумаешь, парню надо было пописать". А потом смеха ради втянул в обсуждение миссис Ланд. А вам приходилось видеть, как облегчается угольщик миссис Л. Спросил он Эмис Исланд охнула, как леди в сеткоме, и умчалась что-то бормоча себе под нос. Вот так вот. Огальчик больше не приходил, и мы перешли на дрова, которые молочник подвозил на своём дребезжащем открытом фургоне прямо к дому. Кружа по дорожке, словно катался на карусели, при этом содержимое тележки едва не выпадало с боку. А кроме того, он насвистывал сквозь зубы и обожал нашего лабрадора Дебби. Миссис Ланд сказала, что всё это прекрасно, но дрова нужно складывать в поленницу и держать в сухости, но не пересушивать. А ещё в них любит селится всякая живность, которая может напугать до полусмерти. В то время как уголь для жизни непригоден, и всё с ним просто и понятно. Мама напомнила ей о описывающем угольчике и осталась на своих боевых позициях. Я подумала, что переходом на дрова всё и закончится. Но сестра так не думала. Она беспокоилась по поводу того, что папа всё не возвращается и время от времени донимала меня, проверяла, начала ли я беспокоиться. Как будто рано или поздно мне полагалось непременно обеспокоиться. Очень она старалась заразить меня своей тревогой. «Без него мама сто процентов чокнется», — сказала сестра. «Давай молиться, чтобы он поскорее вернулся домой». И чтобы они не разошлись Они не разойдутся, ответила я А я готова поспорить, что разойдутся Между ними нет ничего общего Они как вода и камень, сказала сестра Я с ней не согласилась По-моему, они просто разные виды воды Или камня По мне, так между ними было много общего Внешне они похожи Оба обожают поджаренный хлеб и походка у них одинаковая, с пятки на носок. Оба любят Айрис Мёрдок, и оба одинаково покашливают, будто очень быстро произносят слово «камин». На самом деле можно перечислять и перечислять, но я ничего из этого не сказала сестре, потому что никакого особого вывода из этого списка вроде и не следовало. Правда, я сказала, они оба любят сидеть у горящего камина. И тут мы снова вернулись к угольщику. Мама постаралась сообщить о том, что они с папой расстались, как можно более безболезненно для нас. Я хочу, чтобы для вас это прошло как можно более безболезненно, сказала она убаюкивающим голосом. Но мы с вашим отцом решили развестись. Папа теперь живёт в нашей квартире. Но когда у сестры вырвалось: "О, нет, бедный папочка!" мама взорвалась. «Бедный папочка? Бедный папочка, блин, на седьмом небе от счастья!» И она зарыдала, комично всхлипывая. И я старалась не смотреть на сестру, чтобы не расхохотаться. В таких ситуациях меня вечно тянет на смех. Я не могла понять, как сестра, которая так явно беспокоилась за маму, ухитрилась выдать «бедный папочка». Честно, не могла понять. Сестра немедленно написала папе на специальной бумаге для писем персикового цвета, умоляя его не расставаться с мамой, и вложила письмо в конверт того же цвета. Это было краткое и деловое послание, в котором имелась фраза: "Мы с Лизи испытываем некоторое беспокойство по поводу будущего". Папа не написал в ответ, но позвонил и обсудил с мамой ситуацию, а также предупредил, что шофёр Кенет Заедет за его личными вещами. После чего мама велела нам не спускать глаз с Дебби. Шофер останется прихватить и нашу собаку. Кеннет прибыл на следующий день и забрал вещи: набор щёток для волос, тостер и картину, на которой была изображена охотничья собака, осторожно держащая в рту мёртвую птицу. Сестра заранее приготовила целую гору вещей для папы, в том числе подушку, которая явно ему нравилась. Но Кеннет Не отклонялся от списка и захватил ещё только одеяло, в которое завернул картину. Всё это время я держала Деби на поводке и почувствовала облегчение, когда Даймлер укотил прочь, не особачившись. Вы, может быть, думаете, что мама была рада избавиться от папы и всех его ужасных щёток для волос, не только потому, что он теперь был влюблён в Фила с завода, но и потому, что и до этого он почти никогда не выходил из своего кабинета. Разве ж тупаужинать, хотя он никогда не пил с нами чай и не обедал. А если всё-таки показывался, то лишь раздражал всех. Например, мы сидим, обедаем, погрузившись в спор по поводу современной любви к панировке. И тут появляется папа, причёсанный волосок к волоску, и просит маму извлечь сигарету изо рта, а потом поворачивается к нам и говорит, что мы Неправильно держим нож и вилку. И хотя мамины выражения лица подрывало его авторитет, я всегда чувствовала, что должна его слушаться. И мучилась, тыкая в еду вилкой, которую держала в левой руке. Хотя мне куда больше нравилось есть как скандинавы, сгребая еду вилкой в правой руке. А папа, закончив с едой, говорил: "Ну, я пошёл работать". Мы оставались одни и снова начинали сгребать еду и обсуждать панировку. Часто после его ухода мама бормотала: "Идиот" или нечто подобное. А крошка Джек защищал папу, кидался вслед за ним, а потом возвращался грустный, не зная, к какой стороне примкнуть. После разрыва я сначала думала, что в общем-то рада избавиться от папы. Но на самом деле я по нему скучала. Папины появления за ужином всё-таки были лучше, чем ничего. Его сдержанное неодобрение неожиданно показалось мне довольно важным. И когда я услышала о его любовном романе, а мы услышали о нём, потому что мама написала короткую пьесу, вспоминая, как она сама узнала об этом романе, моё мнение о папе изменилось. Это было волнующе и неожиданно. Вдруг оказалось, что наш отец из плоти и крови, А раньше он представлялся старой пыльной статуей, которую всюду таскают за собой и стараются на неё не натыкаться. Даже моя сестра, которая очень злилась из-за разрыва и очень беспокоилась насчёт будущего, новость о папином романе привела в восторг. Я просто не могу себе представить папу вот так, как он целуется и так далее с другим мужчиной, сказала она. Это потрясающе. И мы согласились, Так оно и было. Может быть, поэтому мама так расстроилась. Может быть, как и мы, она теперь видела его в новом, романтическом свете. Посмотрим правде в глаза. Она ведь подслушала в телефонной трубке настоящий любовный шепот. А теперь папа ушел. Адель приложила телефонную трубку к уху. Микрофон прикрыла ладонью. Родерик. Тихо. Я хочу тебя. Адель молча корчит гримасу. Мужской голос по телефону. Когда? Родерик, встретимся через полчаса в квартире. Мужской голос. Не забудь тостер. Тебе не будет одиноко, мама, сказала я. У тебя же осталась Миссис Ланд. Не нужна мне Миссис Ланд. Миссис Ланд мутант. Внезапно произнесла она, обрадовавшись, что получилось в рифму. Ну, в любом случае, у тебя есть мы трое, весело прочирикала я, но она процитировала стихотворение Одиночество в толпе, парадоксальное название которого иллюстрировалось образом пластиковой петрушки на тарелке голодного человека. У сестры наконец получилось заставить меня волноваться, как это всегда получается у старших сестёр, из-за одиночества мамы Ведь сестраня устанно твердила о возможных последствиях. Ей было 11, а мне 9. Она лучше меня разбиралась в таких вещах, и я была вынуждена признать, что одиночество наверняка входит в десятку самых худших вещей, которые только можно себе представить, и может запросто привести к несчастью и написанию пьес, а уж этого точно нельзя допустить. Но всё же я не так беспокоилась, как сестра, и уделяла переживаниям только часть своего времени, что сестра считала проявлением чёрствости. В свою защиту я составила список множества других людей, на которых мама могла бы рассчитывать, чтобы избавиться от него, от одиночества. И список этот был длинным. Для начала я включила туда её родственников. Были у неё кое-какие братья, но не сёстры, что был бы в миллион раз лучше, особенно в те дни, Её мать я не посчитала. Это была не добрая женщина, всегда готовая посыпать раны солью. Но у мамы имелись милые тётушки, а также кузены и кузины, разбросанные по стране. Мне пришлось признать, что отсутствие у мамы лучшей подруги, на самом деле у неё вообще не было подруг. Ставила её в невыгодное положение. Произошло это потому, что она училась в удалённом пансионе. а после вышла замуж в 19 лет, не успев даже по-настоящему начать взрослую жизнь. Но в актив можно было записать целую коллекцию друзей семьи, которых мама знала всю свою жизнь. Хорошо воспитанных, напыщенных леди и джентльменов, которые устраивали коктейльные вечеринки и всякое прочее, прекрасно подходящие для того, чтобы развеяться и забыть об одиночестве. В непосредственной близости от нас имелись и соседи. Пышногрудая миссис Вандербас и её водитель мистер Мейсон к их большому старому дому вела та же дорога в форме буквы Д, что и к нашему дому. Днём они спали, так что миссис Вандербас высовывалась из окна верхнего этажа и кричала: "У нас с мистером Мейсоном сейчас сиеста, так что заткнитесь". И мы специально ходили на цыпочках и вели себя как можно тише. пока она снова не показывалась в окне и не кричала: "Подъём! Подъём!" И это означало, что они проснулись. Мы любили миссис Вандербас. Из-за этого я специально пишу о ней лишние строчки. Она частенько приносила нам домашние голландские кексы в красивых формах, которые каждый раз просила вернуть формы. А когда миссис Вандербас нашла в цветах ужика, она позвала нас и подняла его, чтобы показать нам Как настоящий специалист, хотя до этого только один раз видела ужа по телевизору. <св> а через неделю у неё случилась запоздалая паническая атака. Так что ей пришлось попросить доктора Хилворда выписать ей успокоительные. К числу других симпатичных нам соседей относились доктор Хилворд и миссис Хилворд, которую назвали Маргаритой, до широкого распространения маргарина, и ей хотелось бы, чтобы либо её назвали по-другому. либо маргарин не стал так популярен. Хилворды были нами очарованы и приносили своего милого щенка Бимба познакомиться с нашим милым щенком Дебби, когда они ещё были щенками. Да и после тоже приводили. И однажды они помогли нам устроить фейерверк, когда мама испугалась запускать ракеты, а папа застрял на заводе. А ещё была Миссис Ланд, которая, как бы мама её ни называла, всегда приходила на помощь. хотя определённо не в роли няни. Она терпеть не могла детей и говорила, что у неё от них кошмарики. И оказывала успокаивающие действия, а также делала замечательные тарталетки с вареньем, причём с вареньем разного цвета, которое мы называли цветным горошком. Ничто так не поднимает настроение, как тарталетка с вареньем, бывало говорила миссис Ланд. И хотя иных приятных слов она никогда не говорила, эти слова были приятны, и говорила она их часто. Нянь, как возможных помощниц в борьбе с одиночеством, я в свой список не включила. Ну, разве что была одна очень милая няня по имени Джон, но она к тому времени уже осталась в прошлом. Они подолгу не задерживались. Да и все были немного не на нашей волне, в отличие от мутанта миссис Ланк, которая провела с нами долгие годы и знала нас как облупленных. Поначалу мама всегда старалась подружиться с новой няней, Вела себя непринуждённо, но когда няня давала понять, что дружить с мамой не намеренна, мама обдавала эту няню холодом, будто обиженная школьница. Такие представления смущали даже меня. Няни просто хотели, чтобы их оставили в покое и дали немного денег. Когда нас покинула третья няня, мама с трудом собралась с духом, чтобы позвонить в агентство и попросить прислать четвёртую. Владелица агентства, тупая корова, Имела склонность осуждать других и водила дружбу с бабушкой. Но мама всё-таки позвонила и нам прислали Мойру. С жёлтыми, как у волка, глазами смотреть на неё было тяжело. Мама поняла, что с Мойрой не стоит даже пытаться подружиться. Во-первых, она выставила баночки с мазями в ванной комнате у всех на виду, а во-вторых, она рано ложилась спать, чтобы почитать в постели. И эти два обстоятельства бесконечно раздражали маму. Не включив в список желтоглазую Мейру, я заметила в взволнованной сестре, что тем не менее, у нас под рукой имеется компания чудесных людей, и я не понимаю, как мама хоть на мгновение может почувствовать себя одинокой. Сестра со мной не согласилась и процитировала то самое стихотворение Одиночество в толпе. Из чего я сделала вывод, что она разговаривала с мамой на эту тему. Ладно, сказала я. Знаю я о пластиковой петрушке. Но в реальной жизни у мамы полно друзей и знакомых и так далее, которые все сплотятся вокруг неё и сделают всё, что могут. Нет, не сделают. Так не бывает, сказала сестра ужасно взрослым голосом, учитывая, что ей было всего 11 лет. Такой случается. только когда кто-нибудь умирает, и то ненадолго. Если женщину бросают, в особенности, если с ней разводятся, и она остаётся без человека у руля, то все родственники, друзья и знакомые бегут прочь. Правда? спросила я. Да. Пока не появится другой человек у руля, сказала сестра. И что тогда? спросила я. А когда найдётся замена человеку у руля? Женщину снова принимают в обществе.